В тот вечер Хейген пришел к дону Корлеона, чтобы подготовить его к завтрашней, очень важной, встрече с Вергилием Солодца. Дон Корлеона призвал и старшего сына, Сони Корлеона стоял, лениво прихлебывая воду из стакана. Его тяжелое лицо осунулось от усталости. «Навещает невестину подружку», — подумал Хейген. «Мало мне было забот». Всё ли нам известно?» «Что требуется?» — спросил Дон Корлеоне. Хейген раскрыл папку со своими записями. «Ничего компрометирующего. Лишь одному ему понятные заметки, чтобы не упустить существенных деталей». «Солодца придет просить нашей помощи», — сказал Хейген. «Он будет просить у семьи Корлеоне, по крайней мере, миллион долларов и защиту от закона». Это обеспечит нам участие в деле, но в какой степени пока не неизвестно. За Солодца стоит семейство Таталья, они тоже в доле. Дело это – наркотики. У Солодца есть связи в Турции, там выращивают мак. Оттуда Солодца переправляет его на Сицилию, это несложно. На Сицилии из мака делают героин. Для страховки можно изготовлять и всего лишь морфий – хотя, как видно, производить героин на Сицилии совершенно безопасно. Единственная сложность — ввозить наркотики сюда и распространять их. И денег у него маловато для начала. Миллион долларов под ногами не валяется. Хейген заметил, что Дон Корлеоне поморщился. Он не терпел лирики в деловых разговорах, Том Хейген заторопился. «Солодца прозвали турком по двум причинам. Первое, он долго жил в Турции, и, по слухам, у него там жена и дети. вторая говорят, чуть что хватается за нож, во всяком случае, хватался, когда был молод. Но только в интересах дела и, в общем, когда его действительно ущемят. Ума ему не занимать, и кланяться он никому не будет. Он человек с прошлым, дважды сидел в тюрьме, раз в Италии, раз в Штатах, властям известен как торговец наркотиками. Для нас, в случае чего, это плюс». Поскольку его считают главарем, да при таком прошлом, ему никогда не выступать свидетелем на суде. Здесь, в Америке, у него тоже жена и трое детей, он хороший семьянин. Отсидит любой срок и не выдаст, если будет уверен, что они живут безбедно. Дон Карлеоне пыхнул сигарой и спросил. «Сантино, ты что думаешь?» Хейген предвидел ответ Сони. Соня надоело быть мальчиком на побегушках. Ему хотелось самостоятельно вести крупное дело вроде того, какое собирается предложить солодца. Соня отхлебнул из стакана. «Белый порошок — это большие деньги», — сказал он. «Но и опасность большая. Можно загреметь в тюрьму лет на 20 Я думаю, если держаться в стороне от самих операций, взять на себя только защиту и финансирование, то, пожалуй, неплохая идея». Хейген одобрительно взглянул на него. «Хорошо сыграл». Подчеркнул очевидные преимущества. В его положении это самый верный ход. Дон Корлеоне снова попыхтел сигарой. «А твое мнение...» «Том...» Хейген настроился говорить откровенно. Он уже понял, что Дон Корлеоне откажет салотся. «И хуже всего, — думал Хейген что это один из немногих случаев на его памяти, когда дон Корлеоне предусмотрел не все. Он не заглядывает в будущее. — Давай, Том! — подбодрил его дон Корлеоне. — Даже консильер и сицилиец не всегда соглашается с хозяином. Все трое рассмеялись. — Я думаю, вам следует принять предложение, — сказал Хейген. — Причина очевидна. И главное, наркотики обещают больше прибыли, чем любое другое дело. Если мы откажемся, возьмутся другие, хотя бы семейство Таталья. При том доходе, который они получат, у них будет все больше влияния и в политике, и в полицейском аппарате. В дальнейшем они начнут наступать нам на пятки и приберут к рукам то, чем теперь владеем мы. Это как в мировой политике. Раз у одной страны есть оружие, значит и другая вооружается. Если они окрепнут в финансовом положении, они станут для нас угрозой. Мы держим в руках и горные дома, и профсоюзы, и сегодня в этом наша главная сила. Но будущее за наркотиками. Я считаю, что войти в дело необходимо, иначе мы рискуем потерять все, что у нас есть. Не сейчас, но лет через десять неизбежно потеряем». Казалось, это произвело на доны Корлеона впечатление. Он опять пыхнул сигарой и сказал негромко — А это, конечно, самое важное. Он вздохнул и встал. — Так в котором часу у нас завтра встреча с этим неверным? — В десять утра, — с надеждой ответил Хэгген. — Вдруг Дон все-таки решится? — Будьте оба. — При этом разговоре, — сказал Дон. Он выпрямился и тронул за руку сына. — Сантино, выспись хоть сегодня. Ты на черта похож. — Пожалей себя. Вечно молодым не будешь. Ободренный этим проявлением родительской заботы, Соня задал вопрос, на который не отважился Хейген. — Пап, так что ты ответишь? — Дон Корлеоне улыбнулся. — Как я могу сказать, пока не знаю ни цифр, ни других подробностей? Кроме того, я должен как следует обдумать ваши советы. В конце концов, я не из тех, кто принимает решения в торопях.